Глава 20 1943 год. Сидя в поезде, что катил через Германию, он думал об Аушвице. Не на это он рассчитывал, когда соглашался на работу. Эрнст оказался в кошмарной тюрьме, где заключенных считали расходным материалом. Их могли использовать как угодно и убивать без всяких причин. Судя по тому, что он видел, за исключением близнецов и других уродцев доктора Менгеле, остальные заключенные недоедали. Собственно, их морили голодом. Они ходили по территории, как полумертвые скелеты. Их пустые запавшие глаза постоянно преследовали Арнста во сне. Потому он и начал пить. А еще он не мог найти оправдания экспериментам. Насколько он мог судить — Они вовсе не продвигали науку, служа лишь инструментом влияния и контроля. Менгеле считает себя богом, думает, что имеет право решать, кому жить, а кому умирать. Мало того, он получает извращенное удовольствие, пытая этих бедняк, особенно детей. Может, его высоко ценят нацистская партия и правительство, но я же вижу, что он просто садист. И чем больше я с ним работаю, тем меньше он мне нравится. Он стремится к власти над людьми, и очень важно, чтобы он не узнал, что я о нем думаю. Потому что я не сомневаюсь. В этом случае он убьет и меня тоже. И ему ничего за это не будет. Тут я тоже уверен. Поезд с грохотом въехал на вокзал в Берлине.